Глава 40. Джад и начало чего-то по-настоящему масштабного. Джад – еще один трейдер, с которым я познакомилась благодаря своему чатруму. Его карьера началась в 1992 году, когда он устроился клерком на Чикагскую опционную биржу. Проработав там год, он перешел на чикагскую товарную биржу в яму Либер. Мало кто по своей воле выбирает для себя один из самых скучных рынков на планете. Но молодые трейдеры, жаждущие торговать, обычно согласны на любую работу. По словам Джад, однажды рынок Либер целый год провел в диапазоне шириной всего в 2 тика бит 9680, офер 9681. Следующий год бит 9681, офер 9682. Вот уж точно. Главное в этой игре терпение. Как же торговать такой рынок? Трейдеры использовали спред между контрактами на разные месяцы и хеджирование евро-долларами. Большая часть сделок закрывалась на уровне безубытка. В конце 1994 года округ Ориндж, штат Калифорния, объявил о банкротстве. Неудачные инвестиции в продукты с большим кредитным плечом привели к потере 2 миллиардов долларов. Рынок Либер подскочил на целых 40 тиков. Как говорится, у каждой собаки свой праздник бывает. Еще одно событие, которое привело к значительному скачку волатильности на рынке Либер и евро-долларах, падение Long Team Capital Management. LTCM был крупным хедж-фондом, в управлении у которого находилось 126 миллиардов долларов. Он обанкротился после того, как Россия в 1998 году объявила о дефолте по основным видам государственных долговых обязательств, что привело к мощному сквизу на рынках-деривативах. Падение LTCM свело Либер с ума. Как я уже говорила, Войти в рынок не проблема. Проблема выйти, когда тебе это нужно. Либо Сокращение от London Interbank Offered Rate. Лондонская межбанковая ставка предложения. Лондонская межбанковая ставка предложения. Эта ставка в течение долгого времени была самым популярным ориентиром для краткосрочных ставок по всему миру. А еще это был один из самых манипулируемых рынков. Когда Чикагская товарная биржа перешла на электронную торговлю, поток ордеров начал поступать на экраны компьютеров 24 часа в сутки. Джад покинул ямы, которые вскоре прекратили свое существование, и начал торговать с верхнего этажа. В 2001 году Он посетил один из моих семинаров, где познакомился с основами наших стратегий. Мы около года болтались с ним в чате, обмениваясь графиками и делясь идеями для исследований. Когда я приехала в Чикаго, Джад предложил мне познакомиться с его тренером, Безумным Бобом. Безумный Боб произвел на меня сильное впечатление. Отчасти Именно благодаря ему я задумалась о переезде в Чикаго. Я могла прожить без своих лошадей, по крайней мере, мне так казалось. Но без чего я точно не могла обойтись, так это без хорошего тренера. Безумный Боб был по-настоящему безумен. Он тренировал одну из девушек шоу из American Gladiators. Боб обожал по-настоящему хардкорные, HIIT тренировки. High intensity Interval Training. Высокоинтенсивный интервальный тренинг. Джад заехал за мной на своем БМВ, вручил мне банку Red Bull и потом отвез в темный спортзал, располагавшийся в подвале где-то на задворках Чикаго. Там Боб надел на нас жилеты утяжелители и заставил бегать вверх и вниз по лестнице. А потом нагрузил еще и 100-фунтовыми медболами, примерно 45 килограмм, которые мы должны были удерживать над головой. Весь негатив от неудачных сделок в мгновение ока вышел из меня вместе с потом. Эта тренировка вывела для меня понятие сжигания калорий на новый уровень и зародила между мной и Джадом чувство настоящего товарищества. Когда два человека занимаются вместе тяжелым физическим трудом, обливаясь потом с ног до головы, они быстро понимают, удастся ли им сработаться, в том числе и в напряженной офисной обстановке. Бег на четвереньках и ходьба крабом – это, пожалуй, наименее гламурные упражнения из всех возможных. Я обожала традиционный бодибилдинг. Мне казалось, я была в форме, когда победила на чемпионате Южной Флориды в среднем весе. Но тренировки с безумным Бобом действительно вывели для меня все на новый уровень. Регулярные упражнения — критически важная часть процесса. Для торговли совершенно необходимо находиться в своей наилучшей форме. Острота ума напрямую зависит от тонуса тела. Кроме того, это прекрасная отдушина для высвобождения стресса. Когда все летит под откос, лучше направить свою негативную энергию на гантели, а не на стажеров или на фантазии об умерщвлении беззащитных грызунов. Когда мы закончили обустройство чикагского офиса, Я предложила Джаду присоединиться к LBR Group. Он держал форт в Чикаго, Найджел — во Флориде. Со временем я продала там все: лошадей, конюшню, мебель, и мы с Найджелом тоже переехали в Чикаго. Жеребец всей моей жизни, Деймон был для меня важнее, чем все мои лошади. Джад оказался отличным парнем. Однажды мы с Найджом на целый месяц уехали в Нью-Йорк, чтобы выступить с презентациями на инвестиционной конференции. Мы оставили все наши позиции на Джада. «Эй, Джад, присмотри за фондом, пока нас не будет!» К тому моменту у нас в управлении было уже 85 миллионов долларов, причем объемы инвестиций продолжали расти. Итак, в 2007 году мы с Найджелом отправились в Нью-Йорк, чтобы найти для нашего фонда новых инвесторов. Я позвала с нами Деймона, чтобы мы провели с ним немного времени в процессе. Мне хотелось совместить полезное с приятным. — Хочешь, я забронирую нам отель? — спросил Деймон. Он знал, что мне лучше не поручать ничего, кроме трейдинга. «Нет, я сама». Через несколько дней он поинтересовался моими успехами. Я была рада отчитаться. Нашла отличное предложение. Всего за 260 долларов. «Не может быть, чтобы это был хороший отель». «Нет, он хороший. У него три звезды». Деймон знал, что три звезды в Нью-Йорке Совсем не то же самое, что три звезды во Флориде. А вот я — нет. Он тяжело вздохнул и принял свою судьбу. По прибытию в Нью-Йорк никто из нас не отправился заселяться. У нас было запланировано слишком много дел. Мы встретились перед зданием отеля только ближе к ночи. Путь к ресепшену пролегал по узкому обшарпанному коридору который выглядел как готовая декорация к сериалу «Сумеречная зона». Единственный парень, сидящий в будке ресепшена, был отгорожен от внешнего мира металлической решеткой. «Это и есть твой отель?» — спросил Дэймон. Найджел не проронил ни слова, но вид у него был ошарашенный. Ничего, мы все равно здесь только для того, чтобы поспать. Сойдет. Я пыталась казаться невозмутимой. Надо сказать, Найджел немного помешан на чистоте. Я заметила, как они с Деймоном обменялись понимающими взглядами. Пусть я и не хотела этого признавать, это была настоящая катастрофа. А ведь мы еще даже не увидели свои номера. Коридоры не отвечали нормативам. В них с трудом могли разойтись два человека. Сначала мы вошли в номер Найджела. Там не было ни окна, ни шкафа. Для полноты картины не хватало только мелового контура тела на полу. Запасной выход на случай пожара отсутствовал, хотя его вероятность была не так уж мала потому что комната отапливалась дешевым обогревателем, воткнутым в розетку. Приходилось выбирать. Либо ты мерзнешь всю ночь, либо рискуешь проснуться от пожара. Мы согласились, что это не отель, а какой-то кошмар, но было уже одиннадцать ночи, и найти другой вариант не представлялось возможным. Душевые были такими грязными, что никто из нас не стал мыться, что было просто уморительно, учитывая, какие мероприятия у нас были запланированы на завтра. Следующий день начался с проведения презентаций. За этим последовал приватный показ произведений искусства аукционного дома «Кристис». Потом ужин из четырех блюд в изысканном зале, который был заставлен живыми цветами. Один из управляющих партнеров фирмы New Edge, прилетевший на конференцию из Франции, привез с собой бесчисленное множество вин для дегустации. Контраст между нашими внушавшими ужас убогими номерами и изысканным ужином в окружении предметов искусства стоимостью в миллионы долларов был совершенно сногсшибательный. Мы с Найджелом сидели за одним столом с управляющими из нескольких крупных хедж-фондов. Это были трейдеры, торговые капиталы которых исчислялись миллиардами. Но я не стала набрасываться на них с вопросами. Вместо этого я решила для начала поделиться результатами наших исследований. В некоторых случаях имеет смысл сразу же выложить свои карты, Это подтолкнет собеседника к тому, чтобы раскрыться, в результате чего он может поделиться той информацией, которую в иной ситуации предпочел бы оставить при себе. Управляющие охотно пошли на контакт. Ведь мы, по сравнению с ними, были мелкой рыбешкой, совершенно не угрожавшей их бизнесу. Нам удалось выяснить, что все они – использую для исполнения своих сделок идентичные алгоритмы таймслайсинга. Именно так я торговала в 90-х. Я давала своим брокерам в ямах приказ войти определенным количеством контрактов за определенный временной период, оставляя все остальное на их усмотрение. Таймслайсинг — это когда вы говорите своей торговой платформе, Купи тысячу контрактов с помощью множества сделок. Временной промежуток между сделками случайный. Размер ордеров случайный. В половине случаев ходи по бит, в половине по офер. Уложись в три минуты. Это простой пример, но, думаю, суть ясна. Если вы используете данный подход, сторонний наблюдатель никогда не догадается, Сколько контрактов вы планируете купить? Более того, весьма вероятно, что он вообще не поймет, что происходит. Некоторые трейдеры считают, что можно прибыльно торговать, анализируя книгу или поток ордеров. Но это просто невозможно, если участники рынка используют ордера айсберги, спрятанные ордера выставляя их с помощью множества различных алгоритмов, которые, к тому же, нередко конфликтуют между собой. Более того, самые крупные операторы обычно размещают свои ордера через разные торговые счета, открытые в разных фирмах. Мы провели массу исследований различных методик тренд-менеджмента и алгоритмов исполнения ордеров. Их хватило бы на целую книгу. Но если говорить в общем, всем этим вполне можно пренебречь, если вы следуете простому правилу. Не позволяй своему убытку стать слишком большим. Фирма New Edge выступила спонсором данной инвестиционной конференции. Они пригласили множество специалистов по размещению активов и представили их двум-трем сетей в надежде увеличить их бизнес. New Edge работала преимущественно с институциональными фирмами и хедж-фондами, ритейл-сектором они практически не занимались. Нам удалось привлечь внимание нескольких крупных инвесторов, в том числе Man Financial. Проблема была в том, что их минимальный размер инвестиций составлял 50 миллионов долларов, и при этом их политика не позволяла им быть самым крупным инвестором в фонде. Так что нам не удалось получить их инвестиции. К сожалению, наш фонд был недостаточно велик. В период с 2002 по 2007 большой популярностью пользовалась стратегия кэрри-трейдинга, Инвесторы брали кредиты в иене, в валюте с низкой процентной ставкой, и вкладывали их в высокодоходные валюты. Этот подход был так популярен, что на рынке возник перегруз. Если говорить простыми словами, перегруженный рынок — это когда в одну и ту же позицию становится слишком много людей. Как думаете, что происходит, когда все начинают выходить? Я придерживаюсь технического подхода, потому что торговля по фундаменту мне никогда не давалась. Тем не менее, я всегда учитываю дисбаланс и перегруз рынка. И на иене как раз начал назревать один из таких перегрузов. На недельном графике сформировалась ловушка для медведей. Ложный пробой вниз. Я дважды вошла в покупки, оба раза безуспешно. Но на третий раз я почувствовала, вот теперь я все сделала правильно. И мы начали наращивать позицию. Я не имею ничего против повторных входов. Иногда первоначальная сделка не отрабатывает из-за неудачного тайминга хотя предпосылка для входа остается в силе. В этом случае можно войти еще раз: главное сделать так, чтобы сделка отработала по максимуму и с лихвой компенсировала предыдущие убытки. Для этого нужно полностью задействовать кредитное плечо, но не раньше, чем позиция начнет отрабатывать. Я приказала Джаду продолжать покупать Иену. Ралли, которое она устроила, сделала наш год. Иена вошла в восходящий тренд, который продлился целых пять лет, пока процентные ставки по всему миру падали. Однажды утром пришел к нам в офис с подарками. Ниндзя-футболками. Думаю, это был его способ показать, что он почувствовал себя членом команды. Осенью 2007 года цена на контракты FXI подскочила до 73, и мы открыли крупную позицию на продажу. Через год цена упала ниже 20. Эта продажа стала нашей лучшей сделкой по акциям. Уверена Джаду казалось, что торговля в нашем хеджфонде одно сплошное веселье. Рынки похожи на казино Лас Вегаса. Несколько прибыльных сделок быстро подсаживают трейдеров на игру. А потом в выгорные залы начинают подавать чистый кислород, который повышает градус веселья еще сильнее из-за чего игроки начинают охотнее идти на риск. Восходящий тренд доу продлился целых пять лет. Ралли, начавшееся в 2002 году, окончилось в октябре 2007. -го. Широкий рынок показывал явные признаки того, что в ближайшие три квартала можно ожидать падения. В сентябре 2008 года я почувствовала, что цена вот-вот полетит вниз с обрыва. Когда на рынке выдавалась особенно неприглядная неделя, я открывала перед выходными короткую позицию. Однажды я решила, что стоит рискнуть, и открыла в пятницу крупную сделку на продажу. Более 600 лотов на S&P и еще 600 на Рассел. Мне пришлось уйти из офиса за час до конца торговой сессии, потому что у меня был назначен прием у зубного по поводу треснувшего маляра. Когда мне позвонил Джад, я лежала в стоматологическом кресле. «Эй, Линда, СПА идет вверх! После закрытия он вырос на эквивалент 22 фигур S&P. ха О'кей, я просто подумал, надо тебе сообщить. Ха-ха-ха. Когда инструменты дантиста мешают тебе закрыть рот, а челюсть онемела от наркоза, сказать «фак» становится невыполнимой задачей. Ситуация с кризисом субстандартных ипотечных кредитов накалялось. Дождавшись закрытия рынка в пятницу, Министерство финансов США объявило о том, что оно взяло Фэнни Майер и Фредди Мак под свой контроль. Судя по всему, рынку это понравилось. Все указывало на то, что в ночь с воскресенья на понедельник SNP откроется с гэпом размером как минимум в 40 пунктов. Мы были бессильны. Все, что мы могли, ждать открытия. Стараясь хотя бы немного выспаться в процессе. Давай, вперед! Ты сможешь сделать это! Еще раз. Борись! Борись! Надо заработать потерянное! Я смогу вернуть эти деньги только с помощью чистейшей сосредоточенности. Я уйду в игру с головой, расслаблюсь на минуту, мне крышка. Сколько же раз мне приходилось восстанавливаться после сумасшедшего скачка цены? Окей, это был не просто скачок, а нечто большее. Но я всегда говорю, смогла один раз, значит смогу снова. Я скаковая лошадь, стоящая в стартовом боксе. Выключи мысли, На день Шоры жди стартового сигнала. На открытии биржи Globex моя позиция показала убыток какие-то жалкие 4 миллиона долларов. Облом. Первое, что я сделала, закрыла половину. Когда рынок припирает тебя к стенке, нужно снизить размер позиции. Сбавлять обороты нужно до тех пор пока к вам не вернется способность ясно мыслить. В подобных ситуациях на рынках воцаряется атмосфера неопределенности, а волатильность достигает беспрецедентных значений. На этом можно здорово заработать, но вам этого не удастся, если вы будете испытывать стресс или панику. Так что... Снижайте размер своей позиции до тех пор, пока не почувствуете, что к вам вернулась способность функционировать и свободно торговать. Я быстренько подсчитала, если я буду делать по 200 тысяч долларов в день на протяжении следующих 20 дней, мы сможем выбраться из просадки к концу месяца. Это помогло мне хотя бы немного структурировать свое мышление. Но я чувствовала, что на рынке воцарилась очень странная атмосфера. Я догадывалась, что «Мистер Рынок» блефует, а значит, начинается игра на терпение. Мне нужно было дождаться своего шанса, момента, когда баланс снова сместится вниз. Это будет сигналом к повторному входу. По бокам от меня сидели два лучших в мире парня. Их лица не выражали ни единой эмоции. Да, все было в моих руках, но я была не одна. Я зачитывала себе мотивационные речи, но мы были командой, так что мне нужно было доказать им, что мы в состоянии делать деньги, причем большие. День, день, день. Утро понедельника. Старт. Не смотри ни влево, ни вправо, только вперед. Сосредоточься на своей игре. У нас получилось вернуть потерянное всего за пять дней. Фонд Гранат закрыл месяц с прибылью в 3%. Мои друзья всегда спрашивают, каково это — потерять столько денег за одну ночь. О чем ты думала? Что чувствовала? Конечно, это был полный отстой. Но я не ощутила почти ничего. С годами рынки притупляют твою чувствительность. Попав в такую ситуацию, ты просто киваешь и бормочешь. Ох, окей. Другие трейдеры бьют кулаком по столу и реально злятся. Я тоже так делала. Двадцать лет назад я с такой силой швырнула пресс-папье, что оно пробило дверцу шкафа. Я тысячи раз отправлялась в тюрьму в монополии и еще больше раз возвращалась на старт в Соли. Это всего лишь игра. Успокаивала я себя. Вот только эта игра была моей жизнью. После этого события я как будто еще чаще начала попадать не на ту сторону событий выбросов или мини-черных лебедей. Этот термин придумал Насим Талеб. Он дает ему такое определение. Черный лебедь — неожиданное и непредсказуемое событие с непропорционально большими последствиями лежащие за пределами нормальных ожиданий. В общем, что-то вроде крылатых свиней или победы Чикаго Капс в мировой серии бейсбола. Через два месяца мы с Деймоном решили съездить в Гонконг. Мы здорово повеселились, торгуя рынок облигаций. Мировой финансовый кризис вызвал на нем огромный скачок волатильности. На самом деле я иронизирую, когда говорю, что мы повеселились. Облигации постоянно оказывались то моим лучшим рынком, то худшим. У нас с ними сложились длительные отношения любви и ненависти. Мы с Деймоном поехали в Гонконг как раз накануне экспирации колл-опционов, по которым мы были вне денег. Заселившись в роскошный гонконгский отель, я сразу же разложила свой верный ноутбук. Наш отделанный деревянными панелями номер располагался на одном из верхних этажей. Из окна открывался вид на гавань, которая, впрочем, была скрыта за толстым слоем смога. Но мне было всё равно. В первую очередь меня беспокоило качество интернет-соединения, которое требовалось для проверки позиций. К несчастью, в ту ночь, точнее в тот день, я находилась на противоположной стороне земного шара. Федрезерв объявил о начале количественного смягчения. Оно заключалось в закупке активов, Стоимостью в 800 миллиардов долларов. За несколько дней облигации подскочили на целых 24 фигуры. Они росли так, как будто кто-то устроил им передозировку Виагры с астероидами. Сон? Да кому он нужен? Не обращай внимания на человека за ширмой. Замедли дыхание. Что мне делать? Снизить размер позиции. В случае кровавой бани первым делом нужно снижать размер позиции. Когда цена перестанет расти, я смогу снова войти в продажи. Тейлор без конца нашептывает мне в ухо. Если ты не права, выходи. Войдешь, когда поймешь, что на этот раз ты оказалась права. Очевидно, в данной ситуации я была не права. Мне нужно было расслабиться. Считай. Один, два, три, четыре. Возьми себя в руки. Продолжай грести, преодолевай пороги. Не своди глаз с горизонта. Неважно, как глубоко наши опционы были вне денег, это все равно была кровавая баня. Не знаю как, но нам удалось минимизировать Ущерб всего за несколько дней, весьма напряженного трейдинга. Даже если ты выходишь из подобных ситуаций с небольшой прибылью, в итоге ты все равно оказываешься в убытке. Страдает не финансовый капитал, а психологический. В заведениях Гонконга принято выставлять на уличные витрины жареные тушки уток, подвешивая их за шею. В те дни я чувствовала себя как одна из таких уток. Я постоянно вру себе, что я лучший игрок. Я обожаю побеждать, я обожаю игры. Но разве игры должны отнимать столько психического капитала? На кону здесь стоит гораздо больше, чем самый крупный выигрыш в телевизионном покере. Я спрашиваю себя: скажи честно: кристаллы розового кварца? Правда ли они помогают? А книги Джеймса Аллена Пять тысяч различных трав и витаминов. Что ты принимаешь? Бедноуральные ритмы и медитации. Мои чудо-книги твердили. Промой себе мозги и поверишь. Если врать достаточно долго, рано или поздно ты начнешь верить в свою ложь. Фейс Рипер Первое. Движение рынка высокой интенсивности настолько высокой, что оно сдирает с лица трейдера кожу и волосы. Сложно прогнозируемое, но мгновенно распознаваемое. Второе. Распространенная ситуация, в которую обычно попадают те, кто продал на дне.